Ну и потом, что за отвратительные высокомерие? Князь Владимир Андреевич говорил, что молодой фон Мак очень просит, прям-таки умоляет навестить его для сугубо конфиденциальной беседы. Он даже поздороваться не соизволил. Фандорин чувствовал себя задетым. И едва за следователем закрылась дверь, тоже хотел молча повернуться и уйти. Сесть коллежскому ассессору так никто и не предложил. Но новый главноуправляющие компании фон Мак и сыновья предупредил его движение.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 что сразу не послушался совета Владимир Андреевич. Он мне еще на похоронах сказал, «Что вам впутывать в это дело Петербург?»